Это огромное испытание изменило характер чувств, которые Жульен питал к своей возлюбленной. Его любовь уже не была одним только восхищением ее красотою, гордостью обладания. С этих пор счастье их сделалось гораздо возвышеннее, сжигавшее их пламя усилилось. Порывы их восторгов доходили до безумия. со стороны казалось, что они теперь гораздо счастливее. Но они утратили восхитительную ясность, безоблачное блаженство, безмятежное счастье первых дней их любви, когда единственное опасение госпожи де Реналь состояло в том, что Жульен ее недостаточно любит. Теперь в их счастье словно было что-то преступное. В самые счастливые по-видимому, безмятежные минуты, Госпожа Дереналь вдруг восклицала, судорожно сжимая руку Жульена. «Ах, великий Боже! Я вижу ад! Что за ужасные терзания! Я их вполне заслужила!» И она обнимала его, прижималась к нему, словно плющ к стене. Жульен тщетно старался успокоить эту разволновавшуюся душу. Она брала у него руку, осыпала ее поцелуями. Затем, погружаясь в мрачную задумчивость, говорила. «Ад, ад был бы для меня милостью. Я могла бы провести на земле еще несколько дней с тобою. Но муки ада в этой жизни, смерть моих детей... Впрочем, такой ценой, быть может, проститься мое преступление. Ах, великий Боже, не посылай мне прощения этой ценой!» Мои бедные дети не грешили пред тобою. Я, одна я, единственно виновна. Я люблю человека, который мне не муж». После этого Жульен видел, что на госпожу Дереналь не сходило видимое успокоение. Она старалась овладеть собою, старалась не отравлять жизнь любимого. Среди этих чередований любви, раскаяний и наслаждений Время летело для них с быстротою у молнии. Жульен потерял привычку размышлять. Девица Элиза отправилась в Верьер по своему делу. Она застала господина Вально, чрезвычайно настроенным против Жульена. Она ненавидела наставника и часто о нем говорила с господином Вально. «Вы можете меня погубить, сударь, но я вам открою истину». сказала она однажды господину Вально. «Господа все заодно в некоторых важных вещах. Бедным слугам никогда не прощают некоторых признаний». После этих банальных фраз, которые нетерпеливое любопытство господина Вально быстро сократило, он узнал вещи, совершенно невыносимые для его самолюбия. «Эта женщина, самая изысканная в округе, которую шесть лет он окружал таким вниманием, К сожалению, на глазах у всех эта женщина, столь гордая, надменность которой столько раз заставляла его краснеть, взяла себе в любовники жалкого работника, пожалованного в наставники. В довершение великой досады господина директора дома презрения госпожа де Реналь обожала этого любовника и прибавляла горничная со вздохом. Господин Жульен нисколько не добивался этой победы, обращался с барыней со своей обычной холодностью. Элиза убедилась в этом только на даче, но полагала, что интрига началась значительно раньше. «Без сомнения», — прибавляла она с горечью. «Это ему и помешало жениться на мне. А я, дура, ходила советоваться с госпожою Дереналь, просила ее поговорить с ним». В этот же вечер господин Дереналь получил из города вместе с газетой пространное анонимное письмо, сообщавшее ему во всех подробностях все, что происходило у него дома. Жульен видел, как он побледнел, читая письмо, написанное на голубоватой бумаге, и бросил на него злобный взгляд. Весь вечер мэр не мог прийти в себя от волнения. И тщетно Жульен заискивал перед ним, расспрашивая его о генеалогии знатнейших бургундских семей.